крепостью костей. Безо всякого воинского обучения он смог справиться с превосходящими его по численности недовольными солдатами из G9K. Тем не менее, суперзащитник Аламского безмолвия, накачанный боевыми стимуляторами, способен убить его безо всякого труда. Он пригнулся от смертельного бокового выпада, а затем перекатился по земле, уворачиваясь от летевшего сверху клинка. Суперзащитник не отставал от него и продолжал размахивать саблями. Хафсер поскользнулся в луже крови аутримаров и потерял равновесие. Длинный клык обрушился на суперзащитника сзади. Жрец появился внезапно, словно призрак. В его движениях не было никакого намека на дряхлость, никаких признаков старости. Глаза яростно сверкали, длинные седые волосы развивались летящей гримой. Этому человеку не надо было опираться на чью-то руку, чтобы подняться с коленей. Длинный клык, ловко как опытный борец, обхватил суперзащитника сзади обеими руками. Не отпуская его конечностей, так что тот не мог нанести удар клинками, жрец оттащил его от ховсыра и, скрипя зубами от напряжения, швырнул вперед, добавив сильный пинок. Этот маневр обеспечил ему безопасную дистанцию, чтобы вытащить огромный широкий меч, висевший на спине в плетеных ножнах. Его оружие было двуручным, а украшенное рунами лезвие переливалось морозным блеском. Как только клинок покинул ножны, раздался тихий, странный мелодичный стон, какой могли бы издавать викты или другие лишенные души существа. По острому лезвию с шипением и треском пробежали искры. Суперзащитник развернулся, намереваясь взглянуть на неожиданного противника, прервавшего его атаку, и убить его. Ослепительный ледяной блеск клинка, который напевал погребальную песнь, его ничуть не смутил. Он рванулся вперед, подняв тулвары в верхней паре рук и осыпая противника ударами с обеих сторон. Длинный клык заворчал и выставил вперед широкое лезвие меча и левое предплечье, надежно защищенное броней. Суперзащитник обладал мощью забивающего свои прессы. Хофсер заметил, что под его натиском жрецу пришлось отставить одну ногу назад, чтобы сохранить равновесие. Длинный клык коротко рыкнул и, развернувшись всем корпусом, нанес ответный удар. Клинок отсек третью руку суперзащитника безмолвия. Противник отшатнулся назад, но он не чувствовал боли. Огромный монстр снова бросился на жреца и обрушил мощный удар Тулвара сверху вниз. Этот выпад не прошел без последствий. Гибридный сплав одной из сабель оказался крепче искусно украшенной брони жреца и рассек на ручь. Кожаные ремешки полопались, и на плитке дворика посыпались кристаллы, безоары, морские раковины и перламутровые бусины. С края длинной перчатки потекла кровь. длинные клыки издал утробный рев, от которого у Ховсы разжались все внутренности. Он бросился на суперзащитника со своим ледянящим клинком и стал теснить его назад по залитому заревам пожара двору. Последний в серии удар оставил на бачкообразной груди чудовища глубокую трещину. В этот момент во дворик ворвались еще двое суперзащитников. Первый вооруженный ускорительным молотом сразу же бросился на помощь своему сородичу, сражающемуся с длинным клыком. Второй, на голографической маске которого выражение любопытства сменилось нескрываемой ненавистью, повернулся к Хавсыру. Хиарот, длинный клык, не собирался нарушать данное скольду слова. Он сказал Хавсыру, что тот может ходить где угодно под защитой Тра и был намерен выполнить это обязательство или расстаться с жизнью. Долгая и секретная работа генных инженеров имперской ТР достигла своего апогея при создании таких сверхсуществ, как рунный жрец. Он прыгнул, в полной мере пользуясь всей своей силой и ловкостью. Прыгнул не как человек, преодолевающий препятствие, а как зверь, набрасывающийся на добычу. Он оставил своих противников в некотором изумлении, они на мгновение лишились врага. Длинный клык приземлился за спиной суперзащитника, который решил заняться ховсыром, и во второй раз за последние полторы минуты спас ему жизнь. покрытая морозным сиянием лезвие, со свистом рассекло воздух над седоволосой головой длинного клыка, а потом обрушилось сокрушительным ударом, который рассек корпус суперзащитника надвое. Разделенные половинки брызнули фиолетовой жидкостью и повалились в разные стороны. Блестящие фиолетовые брызги попали на белую бороду и волосы длинного клыка. Золотистые глаза с черными точками-зрачками устало взглянули на Хафсыра. Он знал, что произойдет дальше. «Спрячься!» — сказал жриц. Внезапный толчок швырнул Хафсыра в сторону. Удар был похож на звуковую волну. Хиарот-длинный клык и вовсе пропал из поля зрения. Ошеломленный ударом Хафсыр повернулся. У него кружилась голова, дыхательная маска треснула, а нос был забит кровью из лопнувших от высокого давления сосудов. Ускорительный молот суперзащитника врезался в бок рунного жреца и швырнул его через весь двор. Длинный клык ударился о стену, расколов плитки, и упал. Оба суперзащитника поспешно бросились к нему, чтобы прикончить, не дав подняться. С губ длинного клыка, из поясного и бедренного сочленения расписанных рунами доспехов, текла кровь. Жрец поднял руку навстречу приближающимся монстрам безмолвия, словно мог остановить их одной только силой воли, словно в таком плачевном состоянии собирался прибегнуть к магии. На мгновение Хофсер почти поверил в его силы. Он ждал, что в ответ на призыв длинного клыка появятся вихты или разразится снежная буря. Но ничего не произошло. Ни магии, ни снежной бури, ни злорадно завывающих вихтов из-под вселенной. Хофсер схватил забрызганную кровью лазерную винтовку Аутримара, сдернув ремень со сломанной руки ее прежнего владельца. Несмотря на то, что оружие упало с огромной высоты, его механизм не пострадал. Хофсер открыл стрельбу по спинам обоих суперзащитников. Лучи били по плечам, царапая пластиковое покрытие брони и оставляя небольшие вмятины и пробоины. Суперзащитнику с молотом он даже умудрился попасть в голову, отчего тот слегка дернулся. Оба монстра остановились и обернулись. От незначительных царапин на их броне поднимались струйки дыма. «Тра! Тра! На помощь! Сюда!» — завопил Ховсер на вургине. Он снова начал стрелять, пока не выпустил в суперзащитников всю обойму. Они двинулись к нему, и шаги их становились все быстрее, пока монстры не перешли на бег. Молот и оба тулвара поднялись, готовые нанести удар Хафсер, не переставая кричать, попятился. Во двор ворвался два меча Он пробрался по крыше одной из галерей, где словно осенние листья были разбросаны тела погибших аутримаров. Верный своему прозвищу, он в каждой руке держал по силовому мечу, лезвия которых были короче и шире, чем шипящий леденящий клинок длинного клыка. С оглушительным ревом он спрыгнул на плиточный пол двора перед суперзащитниками безмолвия. Звук удара был похож на грохот, падающий на ковальне, и плитки под его ботинками раскололись. Яростными ударами он отразил мгновенную атаку. Правый меч отбил выпад кривых сабель, а левый блокировал летящий молот. Суперзащитник с саблями без колебаний продолжил схватку. Два меча еще быстрее замахал правым клинком, не давая шанса вражескому оружию пройти сквозь его защиту. Левая рука снова отбила удар ускорительного молота второго суперзащитника. В бою с длинным клыком одна из сабель лишилась части своего лезвия, и суперзащитник воспользовался преимуществом разной длины клинков. Левая рука Йормундра была занята вторым противником, и отбивать выпады сразу двух сабель становилось все труднее, так что он перехватывал оружие противника у самой рукояти. Сломанный тулвар, в отличие от изогнутого клинка своего собрата, дважды преодолевал защиту двух мечей. Уже через несколько секунд после начала схватки на правой руке волка появилась глубокая рана. Эту проблему он решил самым кардинальным способом. Уклонившись от мощного, но растянутого выпада ускорительного молота, два меча ударил суперзащитника стулварами ногой по левому колену. Массивный пласталевый ботинок заставил противника покачнуться, и два меча тотчас погрузил один из своих клинков ему в лицо. Суперзащитник, рассыпая искры из поврежденной голографической мазки, отскочил назад. Из-под маски на грудь хлынула фиолетовая жидкость. Йормунгдер не стал медлить, чтобы насладиться своим успехом. Ему снова пришлось пригнуться, чтобы избежать удара молотом. Страшное оружие просвистело на волосок от его головы. Державший его суперзащитник вложил в удар столько силы, что молот описал почти полную окружность и, не попав в противника, с громким лязгом врезался в плиты двора. На поверхности образовалась дыра и сетка трещин, словно от пули в стекле или от брошенного камня на глади воды. Два меча замахнулся левым клинком, но суперзащитник отразил удар длинной рукояткой молота, подняв ее перед собой на уровне лица, словно жезл, а затем стремительно повернул молот, готовясь к следующему выпаду. Йормунгдур успел поднять свои мечи и поймать молоту с самого основания в перекрестье клинков, но даже при этом могучий удар заставил его опуститься на одно колено. Два меча, напрягая все свои силы, продолжал удерживать молот. Суперзащитник с тулварами стал постепенно приходить в себя, поскольку все основные функции взяла на себя вторая голова. Он попытался подойти к Йормундру сбоку и атаковать, пока оба меча волка были заняты. С яростным ревом два меча свел клинки вместе, и лезвия врезались в рукоять, словно ножницы. Он не смог полностью отсечь молот, но рукоять в этом месте погнулась и покорюжилась. Оружие Астартес повредило не только металлический кожух, но и сердцевину. Он вскочил во весь рост и стремглав бросился на суперзащитника, нанося ему колющие удары попеременно то левым, то правым клинком. Йормунгдер заставил врага отступать шаг за шагом, пронзил его насквозь три или четыре раза, и в конце концов тот оставался на ногах только потому, что повис на мечах. Два меча стряхнул мертвого врага. Второй суперзащитник уже бросился в атаку. Йормунгдер резко развернулся навстречу двум тулварам. Не останавливаясь, нанес такой мощный удар, что суперзащитник отлетел в сторону и упал лицом вниз. Он попытался подняться, но два меча подбежал, придавил его коленом и пронзил клинком, пригвоздив его к земле. Из-под поверженного врага потекла фиолетовая кровь. Хафсер бросился на другой конец двора к лежащему длинному клыку. Два меча, выдернув оружие из тела врага, поспешил следом за ним. Ускоренный метаболизм Астартес уже сделал свое дело, и его раны перестали кровоточить. Но раны Хиарота длинного клыка не затянулись. Жрец сумел сесть, опираясь спиной на стену и вытянув перед собой ноги, но дыхание давалось ему с трудом. Из прорех в его доспехах обильно сочилась кровь. «Подходящий денек, чтобы посидеть на заднице», — заметил Йормундр два меча. «Мне нравится здешний климат», — ответил длинный клык. «Ладно, а мы пока займемся работой». Некоторое время два меча молчал, глядя на старого рунного жреца. «Я пришлю к тебе на йота плетущего нити, когда его найду. В этом нет необходимости. Я не позволю тебе уйти без почестей», — возразил два Двамича. Едва заметная дрожь в его голосе поразила Хавсера. «Когда я найду на йота плетущего нити? Нет», — настойчиво произнес длинный клык. «Как бы ты ни хотел от меня избавиться, я никуда не собираюсь. Мне просто надо немного отдохнуть, понаслаждаться чудесной погодой». Хафсер перевел взгляд на два меча и увидел, что из-под его маски в широкой улыбке блеснули зубы. «Я понял свою ошибку и постараюсь ее исправить», — сказал он. «Вот и хорошо. А теперь иди и убей еще кого-нибудь. Скальд может остаться здесь и составить мне компанию». Два меча посмотрел на Хафсыра. «Развлеки его». «Что?» — удивился Хафсыр. «Я сказал, развлеки его», — повторил Два меча. «Ты же, Скальд Тра, действуй. Отвлеки его мысли от того, что грядет». «Как?» — переспросил Хафсыр. «Что грядет?» Два меча раздраженно фыркнул А как ты думаешь? Огромный волк проворно опустился на колени и наклонил голову перед длинным клыком. — До следующей зимы! — произнес он. Длинный клык кивнул в ответ. Они свели сжатые кулаки, а потом два меча поднялся и, не оглядываясь, пошел прочь. Его массивные пласталевые ботинки захрустели по рассыпанному гравию. К тому времени, когда он пересек двор, воин уже перешел на бег. Хафсер повернулся к длинному клыку. «Я понимаю, что это неделикатный вопрос, но скажи, что грядет?» — спросил лун. Длинный клык усмехнулся и покачал головой. «Ты умираешь?» «Возможно, тебе не понять анатомию Астертес. Мы способны перенести огромные повреждения. Но иногда этот процесс заставляет терпеть жуткую боль, и нет никакой уверенности, что ты выживешь». «Что я должен сделать?» «Займись своим делом», — ответил жрец. Хофсер сел рядом с рунным жрецом. Кожа длинного клыка стала еще более прозрачной. На ней виднелись брызги крови фиолетовый и красный, крови человеческой и крови врагов. Некоторые пятна уже подсохли и начинали осыпаться. Он все еще тяжело дышал. Скорее всего, сильно повреждены легкие. Каждый выдох сопровождался облачком розоватого пара. «Значит, я должен тебя развлечь?» — уточнил Хафсыр. «Ты хочешь услышать сказание?» «Почему бы и нет?» «Ты мог бы рассказать что-нибудь свое», сказал «Возможно, сказать мне что-то очень важное, на всякий случай». «Ты хочешь стать моим исповедником, верно?» — спросил длинный клык. «Я не это имел в виду. Эско-разбитая губа говорил, что стае нравятся сказания, которые их пугают». «Это верно». «А что пугает тебя?» «Ты хочешь узнать?» «Да, я хотел бы узнать». «Больше всего нас пугают те вещи...» сказал Хиарот Длинный Клык, который даже мы не в состоянии уничтожить. Глава восьмая. Зимний сон Длинного Клыка. «Мы преданные все отцу убийцы», сказал рунный жрец. «Вы солдаты», поправил его Хафсыр. «Вы Астартес, вы лучшие воины, которыми когда-либо располагала Терра. Все Астартес убийцы». Длинный клык закашился Вылетавший из его рта кровавый туман начал оседать вокруг губ. Он уже пропитал бороду и стал стекать на белоснежную шкуру. — Это слишком упрощенная точка зрения, — сказал он. — Я тебе об этом уже говорил, и о роли каждого сына примарха, о роли каждого легиона. Есть защитники и избранники, есть штурмовики и претарианцы. У каждого из нас есть свои обязанности. Шестой легион — это палачи. Мы — крайняя мера. Когда все остальные терпят неудачу, именно от нас ожидают невозможного. Разве это не относится ко всем легионам? «Ты все еще не понял, Скальд. Я говорю о разных пределах. Есть границы, которые другие легионы не могут переступить. Есть границы чести, преданности и достоинства. Есть деяния столь жестокие и безжалостные, что совершить их могут только Влока Фенрика. Для этого мы и созданы. Без сомнений и чувств, без колебаний и капризов». «Мы гордимся тем, что мы единственные среди Астартес, кто никогда, ни при каких обстоятельствах не откажется нанести удар по приказу все отца какой бы ни была указанная цель и причина для ее поражения. И поэтому шестой легион считают таким жестоким», — сказал Хафсэр. «Это не главное. Это лишь следствие нашей беспощадности. Мы не кровожадные дикари, но выполнение заданий, неприемлемых для остальных легионов, на протяжении двух последних столетий создало нам такую репутацию. Другие легионы считают нас безудержными и неуправляемыми псами, а истина в том, что мы подверглись самой жестокой дрессировке». Длинный клык хотел сказать что-то еще, но по его телу прошла дрожь, и он на мгновение прикрыл глаза. «Боль?» — спросил Хофсер. «Ничего». Длинный клык пренебрежительно махнул правой рукой. «Пройдет». Он вытер кровь с губ. «Мы преданные отцу убийцы», — повторил он. «И запугивать других для нас дело чести. Этим и объясняется отношение к нам как к безумцам». Мы не признаем страха, ему не место в нашей жизни. На поле сражения мы выходим без страха. Он не может нами управлять, он не может сковывать нам руки. Мы изгоняем его из своих сердец и мыслей. — Значит, истории? — спросил Хавсар. — Вспомни, насколько сурова наша жизнь, — сказал длинный клык. «Беспощадные условия на Фенрисе и нескончаемые битвы против врагов человечества. В чем нам искать отдых от всего этого? Не в изысканных же развлечениях смертных, не в вине, женщинах или пирах. А в чем же? В том, в чем мы себе отказываем. В страхе». Длинный клык усмехнулся, хотя его усмешка была окрашена кровью. «Вот теперь ты понял, в эти у очага, подсказание скальда только там и тогда мы позволяем страху вернуться. И то, если только сказания хорошие. Вы позволяете себе испытывать страх, и в этом находите отдушину?» Длинный клык кивнул. «Каким же должно быть такое сказание? О войне или об охоте на морского змея?» «Нет, нет», — остановил его длинный клык. Этих существ мы можем убить, даже если добиваемся успеха не каждый раз. В этом нет страха. Скальд должен составить сказание о том, чего мы не в состоянии одолеть. Я говорил тебе именно об этом. О чем-то, что устоит против наших клинков и болтеров. О чем-то, что не умрет, даже если очень постараться. О том, чья нить не рвется. Вечное зло. Вечное зло согласился жрец. Он посмотрел на Хавсера и снова закашлялся, сплевывая кровь. «Сказание должно быть хорошим», — напомнил жрец. «Я родился на Тырье», — начал Хавсер. «Как и я», — горделиво добавил длинный клык. «Как и ты», — кивнул Хавсер и снова начал свою историю. «Я родился на Тырье. Во времена первой эры ее еще называли Старой Землей». Большую часть своей жизни я работал хранителем для объединительного совета. В возрасте около 30 лет мне довелось работать в Старой Франкии, в центре большого городского комплекса, называемого Лютэцией. К тому времени от него остались лишь руины донищенские да трущобы. Я работал с другом, скорее, с коллегой по имени Навид Мурзе. Теперь он мертв, он погиб в Осетии спустя 10 лет. По правде говоря, он не был мне другом. Мы были соперниками он был квалифицированным ученым и очень способным, но к тому же еще и безжалостным человеком он использовал людей, его не волновало через кого придется перешагнуть на пути к цели в силу некоторых обстоятельств нам пришлось работать вместе он всегда тревожил меня, он частенько заходил слишком далеко продолжай сказал длинный клык опиши этого мурзл, чтобы я смог его увидеть. Играл клавир. Это была запись, один из высококачественных аудиофайлов, которая Силия заставляла слушать всех обитателей пансионата. Хафсер не сомневался, что включил его Мурзе. И Хафсер не сомневался, что Мурза спит с Силией. Она роскошная темнокожая женщина с пышной копной каштановых волос. В первые дни их пребывания в Лютеции она вроде бы проявила интерес к Хафсеру, но Мурзе пустил в ход свое обаяние, и положение изменилось. Если Мурза включил музыку, значит он вернулся в пансионат раньше Хафсера. Они разделились во время стремительного бегства. Хафсер вошел через боковую дверь, отперев ее генным ключом, и убедился, что створки за ним закрылись. В банде рабочих, пытавшихся загнать их в ловушку на раскопках собора, знали об их местонахождении. Кто-то из них даже приходил в пансионат, чтобы обсудить детали договора с хранителями консерватории. Дрожащими руками Хафсер стащил с себя куртку. Их чуть не избили, им угрожали и едва не напали, и потому пришлось спасаться бегством. Адреналин все еще бушевал в крови, но не это расстроило Хафсера. За окном темнело он включил несколько светящихся сфер. Вся их команда разбежалась по переулкам. Спустя какое-то время, если им повезет, все по одному вернутся в пансионат. Чтобы успокоиться, Хафсер налил себе амасека. Его любимой бутылки десятилетней выдержки на подносе не оказалось, и пришлось довольствоваться напитком попроще. Графин в его непослушных пальцах звякнул о стакан. «На вид!» — позвал он. «На вид!» Никакого ответа, кроме пения клавира, старинной пасторальной пьесы. «Мурза!» — крикнул он. «Отзовись!» Он налил еще немного амосека и направился на спальный уровень. Пансионат представлял собой крепкий особняк в охраняемом квартале Бубрек. Это был один из нескольких безопасных домов, предлагаемых крупной торговой фирмой урапан для размещения различных делегаций, и консерваторий снял его на три месяца. Дом был полностью меблирован со штатом сервиторов и служил надежным убежищем, насколько это вообще возможно в влютиться. Город давно начал разваливаться, стал грязным и прокопченным, и хотя он мог гордиться своей историей, постепенно превращался в трущобы. Хафсер, с уважением относясь к его прошлому, не мог понять, почему кто-то еще продолжает оставаться здесь по собственной воле. Для богачей и аристократов, еще обитавших в этом комплексе, были построены многочисленные анклавы, но атлантические платформы предлагали более высокий уровень жизни, а на суборбитальных спутниках жить было гораздо безопаснее. На площадке между этажами имелось высокое и узкое окно, позволяющее взглянуть на город поверх стены квартала. Уже почти совсем стемнело, и черные скаты крыш напоминали чешуйчатый выступ на спине змеи. Самым большим выступом этой зазубренной линии, словно обломок клыка, торчал силуэт собора. Закатившееся солнце оставило позади него на западном небосклоне розовые отблески. Остальное освещение, неестественно яркое и казавшееся нереальным, падало на город, отдвигавшийся в северо-западном направлении станции. Хофсер не знал наверняка, какую из них он видел именно сейчас, но, судя по времени суток и направлению движения к побережью, это была Лемурия. Хофсер отпил из стакана и взглянул наверх. «Мурза!» Он продолжал подниматься. Музыка стала громче. Хофсер заметил, что в пансионате очень тепло. Но вряд ли это можно приписать воздействию выпитого амасика. Кто-то включил систему отопления на полную мощность. «Мурза, где ты?» Спальни в большинстве своем стояли темными. Свет, лампы и музыка шли из комнаты, выбранной Мурзой при заселении группы. «На вид?» Он прошел дальше. Все комнаты не отличались большими размерами, а спальня Мурзы из-за жары показалась ему чрезвычайно душной. Кроме того, она была изрядно захламлена сумками со снаряжением, разбросанной одеждой, книгами и информационными планшетами. Музыка доносилась из небольшого устройства рядом с кроватью. Среди прочего, на полу Хафсер заметил предметы женского туалета и чемодан, явно не принадлежащий Мурсе. Похоже, что Силия перебралась к своему возлюбленному и оставила у него свои вещи. Мур забросил Силию добираться по улицам трущоб после наступления комендантского часа в одиночестве, но это было вполне в его духе. Хафсер сделал еще глоток, стараясь усмирить свой гнев. Мурза навлек опасность на всех, и это был не первый подобный случай, и даже не самое худшее. Самое худшее еще предстояло пережить, и хоть Хафсеру не хотелось об этом думать, он понимал, что разбираться придется ему. В спальне было не просто жарко, здесь было душно и влажно. Хафсера распахнул дверь в ванную комнату. Голый Мурза, поджав колени к подбородку и обхватив лодыжки руками, сидел на полу крошечной душевой кабины. Вода, горячая вода с журчанием стекала на него из старого пластекового бака. Мурза выглядел опустошенным и несчастным, темные волосы прилипли к голове и шее. В одной руке он держал горлышко бутылки самосеком десятилетней выдержки. «На вид! Что ты делаешь?» Мурза не отвечал. «На вид!» Хафсер застучал костяшками пальцев по прозрачной стенке кабины. мурза медленно поднял голову и, казалось, не сразу его узнал. «Что ты делаешь?» — повторил Хафсер. «Я замерз», — ответил Мурзе. Говорил он неразборчиво и так тихо, что голос едва пробивался сквозь шум падавшей воды. «Ты замерз?» я вернулся и мне надо было согреться касс ты когда нибудь чувствовал такой холод на вид что произошло это же катастрофа я знаю знаю на вид вылезай из душа и давай поговорим мне холодно вылезай сейчас же из этого проклятого душа выходи и расскажи мне о чем ты думал когда договаривался о сделке мурза поднял голову и моргнул остальные вернулись «Еще нет». «Ассилия?» «Никто еще не вернулся». «С ними ведь будет все хорошо, правда?» спросил Мурзе. Язык у него опять заплетался. «Только не благодаря тебе», бросил Хафсыр. Заметив страдальческий взгляд мурзы он немного смягчился. «Все будет хорошо, я уверен. Мы все спланировали заранее. Все знают, что делать в непредвиденных обстоятельствах. В конце концов, они же не дураки». Мурзе кивнул. «Вот только насчет тебя я не уверен». мурза поморщился и поднес ко рту горлышко бутылки. В ней осталось уже не больше половины. Он сделал большой глоток, а потом прополоскал рот, словно это был лечебный отвар. Он сплюнул жидкость на пол, и на хромированном стоке Хофсер заметил кровь. «На вид, что ты сделал?» — спросил он. «Что ты сделал с тем человеком? Как ты этому научился?» «Не спрашивай меня, пожалуйста», — пробормотал Мурса. «Что ты сделал?» «Я спас тебе жизнь! Я спас тебе жизнь! Разве не так?» «Я не уверен на вид!» мурза поднял голову. «Я не должен был этого делать, но я спас тебе жизнь!» Он опять сплюнул, и вода унесла еще немного крови. «Вылезай отсюда!» — сказал Хафсер. «Ты должен мне все объяснить!» «Я не хочу!» Это плохой знак. Вылезай из кабинки. Я вернусь через десять минут. И к тому времени ты должен быть готов все мне объяснить. А потом я решу, что сказать остальным. кас никто не должен знать о... Вылезай, и тогда мы сможем все обсудить. Хафсир спустился в гостиную, наполнил свой стакан и сел в кресло, пытаясь собраться с мыслями. Так он просидел минут пять, а потом вернулись остальные члены группы. Сначала полки люшер потом близнецы из Одессы, потом Зириан и его бледный, заплаканный ассистент Морис. Последний, когда Хафсер уже начал беспокоиться, пришла Силия в сопровождении Тамеры. — Все уже вернулись? — спросила она, стараясь говорить уверенным тоном, но не в силах скрыть своей усталости и замешательства. Кое-кто из пришедших сразу поднялся наверх, чтобы помыться и переодеться. — Да, — ответил Хафсер. — И на вид тоже? уточнила она. «Подлец!» — пробормотал Тамер. «Я должен с ним поговорить», — сказал хавсыр «А пока прошу вас, не вмешивайтесь!» «Ладно», — с сомнением протянул Тамер. Хафсыр поручил полку и близнецам приготовить какой-нибудь ужин для всей команды. Алишера Язериана, чтобы не тратить время зря, попросил набросать примерный план будущих работ. Он понимал, что все это впустую, но занятие хотя бы отвлечет их от сегодняшнего происшествия. У него самого перед глазами все время был пистолет. Хофсер видел черное отверстие, направленного на него дуло. Он снова поднялся наверх. Душу Мурзе уже был выключен, а сам он в нижней рубашке и камуфляжных штанах сидел на краю кровати. Он даже не вытерся, и с волос капала вода. А он налил фарфоровую чашку и, держа ее обеими руками, понемногу прихлебывал напиток. Бутылка стояла у его ног на полу. «Не надо было в это ввязываться!» Сразу перешел к делу Ховсыр. «Не надо!» — согласился Мурза, не поднимая взгляд. «Идея была твоя, и она не принесла ничего хорошего!» «Согласен!» «Ты уверял, что все разведал, и нам ничего не грозит! Я не должен был тебя слушать! Надо было самому позаботиться о безопасности, предусмотреть план отступления, возможно, взять какой-нибудь транспорт!» Мурза посмотрел на него. «Да, но ты этого не сделал, а не сделал потому, что решил довериться мне». «На вид, почему ты так поступил?» мурза пожал плечами. Он засунул в рот палец и потрогал что-то внутри, словно проверял, на месте ли зубы. Потом поморщился. «Ты поддался жадности?» — спросил Ховсыр. «Жадности?» «На вид, я могу это понять. Мы с тобой очень похожи. Нами движет одна и та же страсть — отыскать и сохранить эти вещи, вернуть утраченное сокровища нашей расы. Это достойная, очень достойная цель, но она может стать еще и навязчивой идеей. Я это знаю, а мы с тобой очень похожи, как бы мы оба это не отрицали». Мурза удивленно приподнял брови, но возражать не стал. «Ты порой заходишь слишком далеко». — продолжал Хафсер. — Знаю, я и сам через это прошел. Оказывал излишнее давление, давал взятки, совался куда не следовало, подделывал кое-какие бумаги. Мур зафыркнул. Похоже, это его насмешило. Хафсер присел на край кровати рядом с ним. — Но ты зашел намного дальше, чем я, на вид. — Прости. — Похоже, тебя совершенно не волнует, что кто-то может пострадать. «Как будто ты готов пожертвовать чем угодно, лишь бы добиться того, чего тебе хочется!» «Прости, Касс!» «Это страсть, хотя и на совершенно ином уровне, недостойное чувство, эгоистичное!» Мурза уставился в пол. «Я прав?» — спросил Хафсер. «Это действительно эгоизм, как ты считаешь?» «Да, да, думаю, это верно». «Ну, хорошо». Хофсер поднял стоявшую у ног Мурзы бутылку и наполнил свой стакан. Потом протянул руку и плеснул немного омосека в фарфоровую чашку Мурзы. — Послушай, на вид снова заговорил он, — сегодня ты всех нас мог втянуть в неприятности, если не хуже. Это полная катастрофа, и подобные случаи были у нас в прошлом. Я не могу допустить, чтобы такое снова повторилось. Мы должны играть по правилам. С этого момента мы больше не станем пренебрегать безопасностью, ладно? — Да, согласен, Касс. — Отлично. Давай подведем черту. Закончим этот разговор. Завтра начнем с чистого листа. Но меня беспокоит не только это. И ты понимаешь, о чем я говорю? Мурзо кивнул. — Сегодня вечером в тени собора ты кое-что совершил. Я не знаю, что это было. Я никогда не видел и не слышал ни о чем подобном. «Насколько я помню, ты бросил этому громиле какое-то слово или звук и сбил его с ног». «Я думаю...» — очень тихо произнес Мурзе. «Я думаю, что на самом деле я его убил, Каз». «Проклятие!» — пробормотал Хафсер. «На вид я должен знать, как такое могло произойти». «Нет, не должен», — возразил Мурзе. «Не могли бы мы просто оставить эту тему? Если бы я этого не сделал, он мог тебя застрелить». «Это я понимаю. Я понимаю, что ты сделал это из лучших побуждений. Я признаю, что ты, вероятно, спас мне жизнь, отреагировал на сложившуюся ситуацию. Но я должен знать, как ты это сделал». «Почему? Было бы гораздо лучше, если бы ты ничего не знал». «По двум причинам. Если после того, что произошло, мы и дальше будем работать вместе, я должен убедиться, что тебе можно доверять. Я хочу знать, на что ты способен». справедливо признал Мурзе. «А вторая причина?» «Я тоже жаден!» Хафсер замолчал. На какое-то мгновение ему показалось, что длинный клык заснул, или того хуже, но жрец открыл глаза. «Ты остановился!» сказал он, перейдя на Ювик. «Продолжай. В этом Мурзе, о котором ты рассказывал, живет зло, а ты обращаешься с ним, как с братом». Прерывистое дыхание длинного клыка по-прежнему сопровождалось кровавым туманом. Складка белоснежной шкуры у него под подбородком стала темной и влажной. Хофсер глубоко вдохнул, в горле пересохло. Вспышки и грохот постигшего безмолвия рука разносились по огромному темному пространству вокруг них. Вдали, за высокими облицованными плиткой стенами квартала особняков, апокалипсические вихри метались по дальнему краю впадины рассыпаясь фонтанами искр, словно захваченный пожаром лес. Где-то поблизости болтеры и плазменные орудия разрывали своими фасадами воздух. «А что с этим человеком, с Мурзой?» — спросил длинный клык. «Ты убил его, в нем ведь обитало зло, ты оборвал его нить». «Я спас ему жизнь». «Ты никогда не рассказывал мне о своем детстве, о своей учебе», — заговорил Хавсыр. «И сейчас не собираюсь этого делать», — отрезал Мурзе. Потом немного помелся. «Извини, я не хотел дерзить, но все так сложно, и рассказ займет массу времени, которого у нас нет. Вот тебе краткая версия. Я получил частное образование. Это был классический курс с уклоном в эзотерику». «Эзотерика — важная часть классического образования», — заметил Хафсыр. «Окультные науки долгие тысячелетия находились под строжайшим запретом и хранились в тайне». Мурза усмехнулся. «Скажи, Касс, чем это по-твоему обусловлено?» «Тем, что люди всегда верили в сверхъестественные силы, которые могли бы одарить их могуществом и сделать владыками Вселенной. Люди думали так с тех пор, когда впервые обратили внимание на тени, пляшущие по стенам пещеры». «Но есть и еще одна причина, не так ли?» «То есть я хотел сказать, что она должна быть согласно логике». Хафсер отпил из своего стакана и посмотрел на Мурсу. «Ты всерьез об этом спрашиваешь?» «А я выгляжу серьезным, Каз». «У тебя идиотская улыбка». «Ладно, а то, что я сделал сегодня вечером, это серьезно?» «Ты хочешь сказать, что это было? Какой-то... что это, фокус?» «Ты так думаешь?» Наверняка какой-то фокус. А если нет, Каз? Если это не так, тогда можно понять, почему некоторые разделы знаний так ревностно охраняются. Ты согласен со мной? Хафсыр вскочил с кровати. Он сделал это так резко, что покачнулся, а потом удивился столь сильному воздействию Амасека. Но это не серьезно на вид. Не хочешь же ты сказать, что знаком с магией? Ты в самом деле надеешься, что я поверю, будто ты колдун? «Нет, конечно. Хорошо. Но лишь потому, что я недостаточно долго изучал это искусство». «Что?» — воскликнул хавсыр «И слово «колдун» не совсем подходит. Лучше сказать «адепт» или «магус». Ну а я, поскольку узнал очень мало, мог бы называться «акалит» или «ученик». «Нет, нет и нет, у тебя есть какое-то оружие, маленькое секретное оружие, спрятано где-то под манжетой или в кольце и управляемое пальцем». Мурза посмотрел в его лицо, потом провел рукой по мокрым волосам, стараясь уложить их назад. В его глазах появился блеск, тот самый чарующий хищный блеск, благодаря которому на вид Мурза частенько добивался своей цели. «Кас, ты хотел узнать. Ты просил, чтобы я тебе рассказал. Вот я и рассказываю. Ты еще хочешь слушать?» «Да». Мурза стал одеваться. Хафсир спустился вниз и объявил, что выйдет вместе с Навидом из дома, чтобы серьезно обсудить его недостатки. Когда он вышел, Мурза уже ждал его на небольшой проржавевшей посадочной площадке позади пансионата. На улице стало совсем темно и, на удивление, холодно. Выхлопные газы нефтехимических двигателей транспорта смешивались с запахами кухни из многочисленных забегаловок вдоль сан За стеной, окружающей Боборг, огни лютеции казались туманными созвездиями. Мурза пришел в длинном пальто и с маленьким рюкзачком на плече. Он вызвал скайк, и машина уже стояла на платформе и ревела небольшими, но мощными двигателями. Они поставили охрану в известность о своем вылете и выписали генетические пропуска, чтобы позже вернуться в воздушное пространство пансионата. «Куда мы направляемся?» — спросил Хафсыр, протискиваясь под защитные колпаки и усаживаясь позади сервитуры пилоты. «Это секрет!» — улыбнулся Мурза и застегнул ремень безопасности. «Все это секрет, Каз!» Он нажал кнопку старта, и Скайк, взвыв всеми тремя двигателями, двумя под пассажирской кабиной и одним под носовой частью, поднялся над платформой. На уровне крыш Скайк повернул точно на север и стал набирать скорость. На такой высоте дул сильный холодный ветер, а раскинувшаяся внизу лютеце была скрыта ночной темнотой. Мимо них время от времени проносились огоньки других Скайков и Спидеров. «Ты, кажется, нервничаешь?» — спросил Ховсыр. «Разве? Тебя что-то тревожит?» Мурза рассмеялся. «Немного», — признался он. «Это великая ночь, Касс. Я долго ее ждал. В самом деле я хотел рассказать тебе об этом еще много лет назад, при нашей первой встрече. Я думал, что ты поймешь. Я знал, что ты поймешь. Но ты такой серьезный. Я всегда боялся, что ты отнесешься к этому неодобрительно, что старший брат все испортит». «А я действительно такой?» «Ты сам это знаешь», — усмехнулся Мурса. «Выходит, что ты уже давно интересуешься подобными вещами». «Я был совсем юным, еще не закончил учебу, когда меня ввели в закрытое общество, занимавшееся восстановлением своего господства над силами, которыми человек управлял в древности». «Какой-то дурацкий школьный клуб?» «Нет, само общество довольно старое, ему по меньшей мере несколько сотен лет». «У него имеется название?» Конечно, но тебе пока еще рано его знать. По своей сути, это что-то вроде нашего консерватория? Да, но более специфичное. Члены общества интересуются лишь теми знаниями, которые я называю оккультными? Да. И поэтому ты поступил в консерваторий на вид? Работа хранителя давала мне доступ ко всем материалам, интересующим общество. Хафсер рассердился. Пытаясь совладать со своими чувствами, он выглянул из скайка. Суперорбитальная платформа Лемурия уже давно ушла за горизонт, и теперь над миром с востока на запад, подобно гигантскому циклону, неслышно скользила тень Гондваны, а немногим уступающая по величине Ваалбара пересекала ее курс с юго-запада на северо-восток. — Что же получается, Мурзе? — заговорил Хафсыр спустя некоторое время. — Все эти годы ты передавал сведения этому таинственному обществу, и работа в консерватории была для тебя всего лишь прикрытием. «Ты пользовался средствами консерватории?» «Ну вот, видишь, совсем как старший братец». «Послушай меня, Касс, я никогда не предавал консерваторий. Я никогда ничего не утаивал, ни одной находки, ни единой книги, ни единой странички, ни пуговицы, ни бусины. Я преданно относился к своей работе. Я никогда не передавал обществу того, что не отдавал консерваторию». «Но ты делился сведениями». «Да, в определенных случаях я делился информацией с обществом. Разве не в этом смысл существования консерватории?» «Но не таким же нелегальным способом, на вид. В этом вся суть, и ты сам прекрасно понимаешь. Ты придерживаешься закона, но не духа». «Возможно, это была ошибка», — угрюмо произнес Мурса. «Мы можем дать команду Скайку и вернуться». «Нет, мы зашли слишком далеко», — возразил хафсыр «Да, я тоже так думаю». От следующего приступа боли длинный клык резко подался вперед. Хафсер вздрогнул. Он не знал, что ему делать. Вряд ли ему под силу чем-то помочь. Он не мог устроить рунного жреца поудобнее. А кроме того, физически опасался его конвульсии. Астартес в полной боевой броне, даже умирающего, невозможно прижать к груди. — Я не умираю, — сказал длинный клык. — А я этого и не говорю. — Я вижу это в твоих глазах, скольд Я читаю твои мысли. — Нет. — Не говори мне «нет». Ты боишься, что я умру. Ты не знаешь, что делать, если это случится. Ты боишься остаться один на один с трупом. — Нет, ничего подобного. — Я не умираю. Это просто процесс излечения. Порой он проходит очень болезненно. Где-то рядом хавсыру послышался резкий звук. Он посмотрел на длинного клыка. Жрец тоже его слышал. Прежде чем рунный жрец смог что-либо сказать или дать какой-то знак, Хафсер приложил палец к губам, призывая к молчанию. Он осторожно поднялся с земли и подобрал ближайшее оружие. С оружием наготове он медленно обошел весь двор, заглядывая в каждый переход, в каждую галерею. Ничего, возможно, это был стук свалившегося обломка, ложная тревога. Хафсэр вернулся к длинному клыку, сел рядом и вернул оружие. «Извини», — сказал он жрицу, — «мне необходимо было хоть чем-то вооружиться». Длинный клык перевел взгляд на ледянящий клинок в своей руке, затем снова посмотрел на Хафсэра. «А ты понимаешь, что я убил бы каждого, кто посмел бы взять его без разрешения?» — спросил он. «Но для этого тебе, по крайней мере, пришлось бы встать», — заметил хафсыр Длинный клык рассмеялся, но смех быстро сменился кровавым кашлем. «Я не помню Терру», — сказал он. «Что? Я ее не помню. Я самый старший из всех и не помню ее. Я был создан там, одним из последних, и я часто напоминаю братьям о том, что мы должны гордиться связью с миром прародителей. Но, по правде говоря, помню очень немного». «Темные казармы в крепости, тренировочные лагеря, зоны боевых действий, экспедиции в другие миры. Вот и все. Я не помню Терру». «Может быть, ты туда когда-нибудь вернешься», — предположил Хавсир. «Может быть, ты когда-нибудь закончишь свое сказание и расскажешь мне о ней». Сайк высадил их на освещенные прожекторами площадки рядом с мрачным уродливым зданием в западном квартале городского комплекса библиотех узнал его хавсыр верно мурза улыбался но было заметно что он нервничает все сильнее я предупредил их о нашем приезде надеюсь они тебя встретят они мурза повел его по ступеням к просторному портику древние каменные колонны терялись в темноте у них над головами Пол был выложен белыми и черными плитками. Хафсер уловил дуновение сухого воздуха от установки искусственного климата. Он не раз посещал библиотех ради получения различных сведений, но ни разу не был здесь посреди ночи. Натриевые лампы заливали все вокруг холодным желтоватым светом. «Общество присматривалось к тебе», — сказал Мурзе. «Уже довольно давно. Я рассказал им о тебе, и они считают, что ты мог бы быть им полезен. Мог бы стать союзником. Каким? На вид, они платят тебе за твои находки. Нет, поспешно ответил Мурсы. Во всяком случае, не деньгами. Здесь нет никакой финансовой заинтересованности. Но тем не менее платят. Чем? Секретами. Вроде того, как убить человека при помощи слова, я не должен был этого делать. Не должен. Мурза покачал головой. «Нет, я имел в виду свой опыт, вернее, отсутствие опыта. Я не смог справиться со своей силой. Я не смог ее контролировать и потому повредил рот. Кроме того, энунция не должна быть использована во зло». «Что такое энунция на вид?» Мурза не ответил. «Они уже приняли стимуляторы, чтобы исключить эффект алкоголя в организме и воспользовались энзимными спреями для нейтрализации запаха мосека изо рта». Книжные жрецы библиотеха, молчаливые и одетые в церемониальные одежды, уже поджидали гостей. Мурзе и Хавсер сняли обувь и верхнее платье, и жрецы нарядили их в костюмы, предназначенные для посетителей. Мягкие балахоны кремового цвета с пристегнутыми перчатками и тапочками. Затем жрецы застегнули их комбинезоны на шее, подобрали волосы и закрыли их облегающими шапочками. Мурза вынул из рюкзака два информационных планшета и повел хавсера в библиотеку. Книжные жрецы распахнули перед ними высокие двери. Они вошли в огромный пустой зал. Ни за одним из длинных столов для чтения никого не было. Три сотни ламп свисали с высокого потолка на длинных латунных цепях, освещая перед ними все помещение. Они словно опускались в чрево огромного кита. Свет висящих ламп размытыми пятнами отражался от теплого дерева столов и влажно поблескивал на черных полированных поверхностей металлических шкафов, стоявших вдоль стен. «Где же они?» — спросил Хафсыр. «Они разбросаны по всему миру», самодовольно, — самодовольно ответил Мурсе. «Но я надеюсь, что мы встретимся с теми членами общества, которые живут и работают в лютеции». «Значит, дело идет к вербовке новых членов?» «Указ, эта ночь может стать самой удивительной в твоей жизни!» «Отвечай на вопрос, черт побери!» «Ладно, ладно», — прошипел Мурзе. «Не кричи так громко, книжные жрецы уже смотрят на нас». Хафсыр оглянулся и увидел жрецов, осуждающе наблюдавших за ними сквозь декоративную решетку двери. Он понизил голос. «Вы хотите меня завербовать?» «Да, на самом деле я не знаю, что будет». «Я просто не в состоянии удовлетворить их запросы. Они хотят еще и еще. Вот я и подумал, если приведу тебя». на вид все это мне очень не нравится. К чему вся эта церемония?» «Подожди немного, ладно? Подожди, а потом выслушай их. Вот и все». «Наверное, ты не можешь их удовлетворить, потому что у тебя нет такой возможности, Навид. Но я не желаю участвовать в ваших играх». Каас, прошу тебя, пожалуйста, мне это необходимо, я должен себя проявить, и ты сам все увидишь, ты увидишь, какую пользу сможешь извлечь из этого. Я не собираюсь встречаться с теми, чьи имена мне неизвестны. Мурза протянул ему один из информационных планшетов. Посиди здесь и почитай, я отметил файл, а я вернусь через минуту. Он поспешно вышел. Хафсер вздохнул и выдвинул стул из-за стола для чтения включив информационный планшет он отыскал файлы помеченные для каспера и выбрал его рядом с заголовком файла имелось изображение маленькой игрушечной лошадки хацер предпочитал просматривать информацию на больших мониторах поэтому вставил планшет в разъем стола и переключил его в режим полноэкранного изображения на краю деревянной поверхности открылась длинная щель Перед Хафсером возник голографический экран размером в квадратный метр и наклонился, создавая оптимальные условия для просмотра. Вслед за этим стали появляться изображения. Сначала это были копии отдельных страниц с заметками из потрепанного ежедневника Мурсы. Хафсер не раз их видел, поскольку за годы совместной работы он просмотрел и изучил немало материалов Мурсы. В этом они полностью полагались друг на друга. После экспедиции по заданиям консерватория один из них частенько занимался архивированием всех обнаруженных артефактов, а другой сопоставлял и анализировал рабочие заметки, подготавливая статьи для имперского каталога и научных публикаций. Хафсер привык к сокращениям мурс заметкам на полях и почти стенографическому стилю изложения, который всегда раздражал его. Да, это определенно черновики Мурсы, Хафсер невольно улыбнулся, увидев старинный каллиграфический почерк, которым Мурзе выполнял свои работы, и разные закорючки и наброски, зарисованные для памяти. Но страницы, похоже, были скомпонованы из разных источников. Это были разрозненные заметки, выбранные Мурзей из дневников разных периодов. Хафсер насчитал записи, относящиеся, по крайней мере, к дюжине их совместных экспедиций, предпринятых в предыдущие несколько лет. Если все это имело отношение к навязчивой идее Навида, значит его безумие длится довольно долго. Хафсеру попалась такая же запись из экспедиции в Тартус, в которой, как он знал, Мур заучаствовал за год до их первой встречи. Он отвел взгляд от экрана. Звук. Может, это кто-то из книжных жрецов, но никого не видно. Он продолжил чтение, пытаясь понять смысл подобранных в файле документов. Казалось, что между изложенными фактами и местами, где они обнаружены, нет никакой связи. Что же он пропустил? Что в этом увидел мурсы Или это только его безумие? Он снова поднял голову. Хафсер мог поклясться, что слышал шаги. Мягкие, приближающиеся шаги по выложенному плитками полу библиотеха. Наверное, это возвращается мурсы «Никого». Хафсер поднялся. Он прошел до дальнего конца стола и обратно, остановился и резко обернулся. Ему показалось, что на фоне освещенных отверстий в главных дверях что-то мелькнуло. Неясное пятно, силуэт фигуры в балахоне. «На вид!» — окликнул он. Никакого ответа. Он подошел к своему столу, сел и перешел к следующей подборке страниц. На них обнаружились зарисовки